«Буэнос Диас» или «Доброе утро». «Шарли…» Я ошеломленно уставился на летательный аппарат, что завис в ночном небе. Лопасти ротора боевого вертолета создавали круги на поверхности воды. В открытом люке виднелась Шарли с пулеметом в руках, а пилотом была. «Давно не видели, засранец? Наконец-то с повины пришел!» «Всякий с глазами увидит, что жертва тут я!» но моё возражение, Фубисан указало на предмет в моих руках. А, справедливо. Нарушение закона о контроле за огнестрельным и холодным оружием. По сути, она впервые поймала меня с поличным. Блин, она говорит прямо как добропорядочный полицейский. Но это она, что ли, пригнала сюда военный вертолёт? Да, мне нормально. А я ж коп. Что-то я сомневаюсь. К тому же, перестаньте читать мои мысли. Серьёзно. Перестаньте улыбаться. Не надо меня обнадёживать. Не заставляйте чувствовать себя не одиноким <сёк> Чёрт бы вас! Раздался рык, который, казалось, поднялся из самых недр земли. Истекая кровью, хамелеон неуверенно встал на ноги. Прищуренный, налитый кровью взгляд был направлен на шарли и вертолёт в ночном небе. Давно не виделись, псевдочеловек. Надеялась никогда с тобой больше не встретиться. Ах, точно же. Я узнаю тебя. В голосе теперь прослеживалась эксцентричность. Скорее всего, это он настоящий. С тобой тоже, Кимизука. Я думала, больше тебя не увижу после, на но... Так ты с самого начала это запланировала? Стереть врага грубой силой. «Вполне в духе Шарли», — заранее почувствовав противника, Шарли оперативно слиняла с лайнера и вернулась с большей огневой мощью. «Вообще, можно было бы обсудить всё со мной, но...» «Нет, мы никогда не тратили время на обсуждения «За что сиеста сильно бронила нас?» «Всё равно...» «Я рад, что ты пришла, Шарли!» Кто представлял себе день, когда Шарли подоспеет мне на помощь после всего случившегося? <смех> не жди, что я просто отмолчусь на то, что та малявка наговорила мне. Понятно. Значит, слова на Цунаги разожгли огонь и в Шарли. Уверена, сама на этого даже не осознаёт, но в ней есть что-то такое. — Ладно, Кимизуха, отойди, мой черёд, — крикнула Шарли. Она навела пулемёт, установленный возле люка, на псевдо-человека. Очень хреново, да, Хамелеон? Ей достаточно взять в руки оружие, и уже ни драконы, ни тигры ничего не смогут ей противопоставить. Ну же, танцуй. С этими словами сложно было сказать, кто из них злодей. Шарли начала обстреливать по обу. Хамелеону даже с полученными ранениями удавалось проворно избегать града пуль. Время от времени он взумахивал затвердевшим языком и отбивался им. «Выскочка!» бойня была из ротряда «Воздух-Земля», но Шарли находилась в более выгодном положении. Хамелеон по уши погряз в уклонении от обрушившегося сверху града пуль, а единственное, на что было способно его непревзойдённое оружие – язык, то есть. Это оборона. Столкнувшись с непрекращающимся свинцовым дождём, ему только оставалось, что отчаянно бегать по палубе. «Кимизука!» Резко крикнула Шарли, причем достаточно громко, чтобы перебить шум от выстрелов. «Ненавижу тебя! Терпеть не могу!» «Ох, правда? Ну, это взаимно. Прости, но, знаешь, я даже не пытался с тобой поладить». «Но... но тебя ведь госпожа выбрала! Тебя, не меня!» «И потому как бы сильно я тебя ненавидела...» Я все равно должна положиться. Если так, которую я любила, выбрала самого ненавистного мне парня, тогда у меня ведь нет иного выбора, да, кроме когда верится тебе, так? Ее крик походил на молитву. Она не дала слезам пролиться. Вместо них с неба обрушился свинцовый ливень. Уверен, Шарли пыталась исполнить последнее желание своего учителя. Кимизука. Ладно. В этот раз давай завершим задание вместе. Да, я знаю. Доверься мне. Я знаю. Я и так хотел так поступить. <связыв> Быть может, не желая тратить время на перезарядку, Шарли, отбросив оружие у люка, поочередно брала новое и продолжала непрерывную атаку на Хамелеона. Если она так и дальше будет, мы можем победить. Я стоял в сторонке и уже начал верить, но... Достаточно. При смене оружия была небольшая заминка в атаке. Хмелеон прижался вниз, затем наклонился и резко сорвался с места. «Шарли, берегись!» а? Следующий миг, и вертолёт наклонился. <как> Он нас зацепил. <как> Насколько я мог видеть, с рутерами всё было в порядке, но из вертолёта сочилась некая жидкость. Топливо? Из области двигателя на палубу текла жидкость, вроде бензина. Вертолёт опустился намного ниже, чем в начале. Если они смогут набрать высоту, кто знает, когда он разобьётся. Однако хамелеон полностью покрылся камуфляжем и скрылся из виду. В такой ситуации... Не могу толком понять, попадаю я или нет! Шарли без разбору палила из пулемёта, ни одна пуля не задела врага. В кабине Фубисан крепко стиснула ручку управления, отчаянно стараясь выровнять накренившийся вертолёт. Чёрт! Только он воспользовался преимуществом невидимости. Мы теперь даже коснуться его не можем. «Как биться с тем, кого не видишь?» «Будь здесь сиеста. Что бы она сделала?» «Теперь ничто по мне не попадёт. Даже великий детектив не смогла мне ничего сделать». Враг всё так же оставался невидимым. Лишь победоносный голос служил намёком на его присутствие. «Так, погодите». То он только что сказал? даже великий детектив ничего не смогла ему сделать? Такое уже происходило? А как я об этом не знал? Даже сейчас она стоит перед мысленным взором. Кребаная девчонка, которая пордула мне. А, я понял. Так это он. Это был он. То, что случилось с сиестой, произошло по его вине. Я, наконец, нашел ее, смертельного, в буквальном смысле, врага. Все же, почему-то разум мой оставался спокойным. Во мне не осталось никаких эмоций. У меня была одна только миссия — уничтожить Спес. Уничтожить этого монстра. И пока задача не выполнена, я не остановлюсь. «Госпожу, убил ты!» Разнесся по полю брани гневный крик Шарли. Да я сам понял. Я лучше, чем кто-либо понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но, Шарли, прямо сейчас тебе нужно посмотреть на меня. Я приложил два пальца к губам. Кемезука? Ладно, хорошо. Надеюсь, ты поняла, что я не посылал воздушный поцелуй. Итак, давай покончим с этим. Пора сразить монстра. Мне тоже кажется, что этой женщине пора бросать курить. Шарли заргла сигарету, зажигалку и фубисан, а затем дала ей упасть. Прямо на палубу, где было разлито вертолётное топливо. Пламя вспыхнуло сразу, захватив всю область вместе с хамелеоном. Естественно, я тоже попал в радиус огня. Но, думая о встрече с этим типом, я постоянно рассчитывал умереть вместе с ним. «Горячо! Сейчас!» Способность изменять цвет кожи не работала в таких суровых условиях, и потому фигура хамелеона вновь материализовалась. Окружённый столбами огня, он рухнул на колени и свесил язык. «Пора сдохнуть!» Затем глухой выстрел. Шарли выстрелила. За нажатием спускового крючка скрывались все её безмерные эмоции. Невнятно закричал хамелеон, выплюнув кровь. Пуля пронзила затвердевший язык, и тот с глухим стуком свалился на палубу. Однако я заметил, как отросток начал регенерировать с корня и вскочил напрямую к борющемуся пламени. Далее подобрал язык, чей острый конец походил на лезвие. Щерщ. Щерщ. ти я тебя!" лептилие передо мной что-то бормотало. «Убью тебя столь как и шликого «А, пока язык его регенерирует, болтать он не перестанет?» «Ну, тогда...» «Я...» Я отрубил восстановленный язык хамелеона подобранным. «Своего рода клинок...» Обоюдоострый, и ты его сам выращиваешь. Я вонзал его снова и снова, вспоминая о стольких людях. Бывшем партнёре и её товарищах. Тех, кто унаследовал её последнее желание. с Ст... останов... остановись Ха! Сию секунду. Может, тебе следует испытать всё то, что ты проделал с нами? А будешь генерировать я на каждый раз буду отрубать его. Не смей больше говорить. К этому моменту звуки от хреновины передо мной перестали что-либо значить для меня. Но правая рука не останавливалась. Я еще не закончил. Истекай. Сильнее, сильнее, еще сильнее. И спусти достаточно крови для Шарли, для меня, для Сиесты. Пожалуйста, прошу, еще больше, больше. Просто сдохни уже. Понятия не имею, сколько раз я отрубил его язык. Сказал себе, что сейчас будет последний. Потом помолился, чтобы так оно и было. Далее высоко поднял лезвие. И пока я держал его над головой, лайнер довольно сильно накренился, а в следующую секунду... «Ещё... нет!» Заметил я слишком поздно. Длинный язык хамелеона обхватил меня за торс. Я ещё не срезал его окончательно. «Сменим... обстановку!» И он вдарил отросшим длинным хвостом по палубе. Подгоревшая она надломилась. И хамелеон ринулся вниз, таща меня за собой. Вот чёрт! Битва в воздухе продлилась всего несколько секунд. Я, всё ещё держа остатки затвердевшего языка, ладзил его в рот хамелеона. <клёк> Хватка ослабла лишь слегка. Несмотря на собственное положение, я как-то умудрился прижать хамелеона к низу. И тот первым рухнул на пол. ой ёй Блин. Было близко. «Где мы оказались? Куда в итоге провалились?» Черный дым проникал через дыру в потолке. Из-за него мне было тяжело точно определить, где мы очутились. В падении я слышал крики Фубисан и Шарли, но сейчас слух не улавливал ни единого голоса. «Для начала надо перегруппироваться. У меня нет оружия. Я понятия не имел, где нахожусь». Здесь точно не выйдет дать достойный отпор. Кое-как, волоча ногами, я отошел на некоторое расстояние от хамелеона, его состояние было не лучше моего. «Погоди, а кажется ведь, будто я убегаю». Отшутился я в затуманенном состоянии и попутно размышлял над причиной, почему же после всего не отпускаю попытки выжить. На цунаге, да?» «Я не умру». Что бы ни случилось, я не умру и не оставлю тебя. Снова я припомнил её слова. Точно. А Цунаги ведь пообещала. Я так не могу умереть и оставить её. В конце концов, мы ещё даже не сказали друг другу «прощай». Я осмотрелся только когда дошёл до стены. Классно. Замечательно. Я был здесь днём ранее. Место заполняло изумительной атмосфера разврата. Здесь бурила масса людских желаний. Рай грёз и одновременно ад. Казино. Поистине подходящая локация для финальной битвы. Тебя убью. Тебя. Хамелеон таки пришёл в себя. Он поднялся на ноги, наклонился вперёд. Враг был серьёзно ранен. Но в руках моих ничего не было. Даже оружия никакого. Как мне с ним драться? Впрочем, особо вариантов-то нет. «Жига!» «Да – прорычал хамелеон. Он взглянул на меня таким взглядом, что я невольно задался вопросом, понимает ли он, кем стал. «Давай же, иди сюда». Я ступил вперед левой ногой, отвел назад правый кулак. Оружием послужит мое тело. Настало время решать вопрос, как мужик с мужиком. Взревел хамелеон, и в тот же миг длинный окровавленный язык полетел в меня. Я напряг нижнюю часть тела и повернулся только верхней Затем ударил со всей силы правой рукой и... Ты тупой, Кимми! Услышал голос. По крайней мере, мне показалось ж, что услышал. Но никого же поблизости не было, чтобы вмешаться в драку, разве нет? Кулачный бой с монстром? Это не просто безрассудно! Это безумство, ты понимаешь? В следующем я услышал выстрел и в вопль хамелеона. Образовалась в лужа крови. Длинный язык был порезан на две части. Вот, теперь язык никогда не сможет снова мне навредить. Я уже слышал похожую фразу. Владелица голоса спрыгнула через дыру в потолке и приземлилась передо мной. Я узнал ее спину. Не мог не узнать и ошибиться. Ведь с недавних пор мы едва разделялись друг с другом. Только почему она здесь? Разве не сошла с файнера минуту назад вместе с Айкавой? Это закономерный вопрос. Но из-за одной теории он исчез, подобно туману. Я хотел бы проверить теорию, но не успел. Она обернулась. Затем Нагиса на цунаги проговорила. «Давно не виделись, м?» «Ах, вот с чем дело. Я узнаю её где угодно. Ту улыбку на сотни миллионов ватт, которую так долго мечтал увидеть». «Ага. Ну как? Хватило времени вздремнуть? Сиеста».